— А почему у вас в пропуске написано «Дежкин»? — Это моя вторая фамилия. Научные труды я подписываю, как Стригалев. Человек за столом гуще побагровел, глаза у него опять стали белыми. Протянув руку назад, взял бутылку и отпил из нее. Пока опил, белизна в глазах пропала. Поразмыслил и улыбнулся. — Разве так бывает? — Лучше отступиться, Спартак Петрович, и чести будет больше. А мы с вами не старики. Еще будут сорта, и мы можем вернуться к столу переговоров. Знаешь что, иди к своему непосредственному начальству ступай и балакай с ним, к цвяху ступай. Ему все это говори, а не мне. И скажи, Спартак Петрович...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 Дёшкин Фёдор Иванович, которому вы три повестки. Дёшкин? Сейчас, минуточку. Ах, Дёшкин, тот самый Дёшкин. Так, значит, это вы, Фёдор Иванович. Где вы пропадали? Вам надо обязательно зайти к нам. Я и звоню поэтому, когда мне... Могу даже сейчас...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 Федор Иванович не мог отвести от них взгляда. — Как ты не сидел! Тебя же арестовали! — Только собирались. Я сбежал. — А ты что тут? Сбежал — Сбежал? Помолчав недоверчиво, Кеша спохватился. — Познакомься, моя жена. — Деточка, пожми руку дяде, хороший дядя.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 Обрати внимание. Кеша приблизился с волосатой ухмылкой. Взгляни. Ух, какая дрянь! Чувствует, что мы смотрим. Он уже ревновал. — Так ты с нею в законе? — спросил Федор Иванович. — Это правда? — Не веришь? — Так ведь у тебя же есть... Пророк разрешает двенадцать жен.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 И молча держал, пока до пальцев не дошло. Умел пожалеть поэта. На этом и попал. Кто-то продал его. «Я, Федька, я! Суди, как хочешь! Черт меня потянул за язык! Я ж трепло! Никогда мне секретов не доверяй! Как Свешников меня отпустил, я вернулся в камеру,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 Хоть и со спины все равно было заметно, в его туфлях опять сквозили женские линии. Где-то раскопал.